Часть 3. Глава 17. Йока просыпалась ближе к вечеру. Днем она просто бесцельно шагала вперед, а ночью проводила в схватках съема Она спала в придорожных кустах и питалась съедобными орехами и ягодами, которые могла найти. Так прошло три дня. Йока так устала, что проблем со сном у неё не было. Однако сон не спасал от голода. Пока при ней был драгоценный камень, она не ощущала, что умирает без пищи. Но, тем не менее, живот был пуст. Она чувствовала себя, будто тысячи маленьких червяков пожирают её изнутри. На четвертый день Йоко устала просто идти вперед без цели и направления. Она до сих пор понятия не имела, куда именно ей идти. Так что до сего момента она надеялась просто наткнуться на то, что ищет. Но сейчас, пора было признать, она просто ходит кругами. Так она никуда не попадет. Нужно было найти Кайке. Для этого определенно следовало идти к людям — Но когда местные узнают, что она Кайкяку, то просто запрут ее, и она вернется к исходным условиям. Йока критически осмотрела себя. Нужна была новая одежда. Если получится изменить облик хотя бы так, то в ней, скорее всего, не смогут с первого взгляда вычислить Кайкяку. Проблема была в том, как достать новую одежду. Йока понятия не имела, как выглядят местные деньги. Да и потом с собой у нее вообще не было никаких денег так что она не могла просто пойти и купить себе одежду. Больше никаких честных вариантов получения искомого ей в голову не приходило. С другой стороны, можно было просто отобрать одежду у людей, угрожая мечом. Мысль о смене гардероба пришла к ней довольно быстро. Однако Йока не была готова смириться с тем, что придется кого-то ограбить. Но четыре дня, проведенные в горах, заставили принять решение. Ей нужно было выжить, и, несмотря на то, что убивать людей было не обязательно, она все равно приближалась к пределам того, что была способна совершить. Сидя в тени большого дерева, Йока смотрела на небольшую деревеньку. Та состояла из нескольких скромных домиков, скучкованных вместе в центре узкой долины. Солнце все еще стояло высоко, и вдали на рисовых полях виднелись силуэты людей. Скорее всего, хозяева домов работали в поле. Собрав всю свою храбрость в кулак, Йока принялась подбираться поближе. Она приблизилась к ближайшему к ней домику и внимательно осмотрела его. Вокруг дома не было никаких стен или заборов. Вместо этого его окружал небольшой огород. Крыша была покрыта черной черепицей. Белые глиняные стены местами обветшали, частично обнажая деревянный каркас дома. В окнах не имелось стекол, а тяжелые деревянные ставни были открыты. Йока подобралась поближе, внимательно осматривая окрестности. В своем нынешнем состоянии она могла столкнуться лицом к лицу с бешеным зверем и даже не вздрогнуть. Но несмотря на это, если бы сейчас она не сжимала зубы, Они бы стучали от страха. Йока осторожно заглянула в одно из окон. Она увидела небольшой участок земляного пола, очаг и стол. Было похоже на обычную кухню. Она не видела никого внутри и не слышала ничего необычного. Она прокралась вдоль стены дома, оглядываясь, наткнулась на колодец, а после заметила деревянную дверь. Она толкнула дверь, и та неохотно открылась. Задержав дыхание, Йока осторожно заглянула внутрь. Теперь она была полностью уверена, что в доме никого нет. облегченно выдохнув, Йока вошла внутрь. Размеры комнаты составляли всего шесть татами. Обстановка была скромной, но запах дома развеивал все сомнения. Четыре стены, простая мебель и различная повседневная утварь. Одного лишь этого хватало, чтобы Йока почти расплакалась от тоски по дому. Осмотрев комнату повнимательнее, Йока осознала, что в ней всего лишь несколько шкафчиков. Она направилась к двери в другую комнату. За ней располагалась спальня. В противоположных углах комнаты стояли две кровати. Помимо этого, в комнате располагались полки, маленький столик и большой деревянный сундук. Судя по всему, других комнат в доме не было. Йока бросила взгляд на окно, убедилась, что оно открыто, после чего закрыла за собой дверь. Сперва она осмотрела полки, но ничего полезного на них не нашлось. Затем она открыла деревянный сундук. Внутри лежали рулоны ткани. Осмотрев содержимое сундука повнимательнее, Йока не нашла ничего, что могла бы надеть. Окинув комнату взглядом, Йока так и не поняла, где еще могла бы храниться одежда, так что принялась просто заглядывать повсюду, ведомая уверенностью, что где-то одежда все таки должна храниться. Крышка открытого сундука была настолько большой, что напоминала широкоэкранный телевизор. Помимо ткани... В нем обнаружилось несколько коробок поменьше. Там лежала всякая всячина вроде простыней, выцветших футонов и детской одежды, которая была слишком мала для Йока. Она не могла поверить, что в доме нет подходящей одежды. Но когда вновь принялась осматривать комнату, она услышала, как открывается входная дверь. Йока буквально подпрыгнула от испуга. Сердце заколотилось быстрее. Она бросила взгляд на окно. Сейчас оно казалось ей невыразимо далеким. Йока не смогла бы добраться до него и при этом не привлечь внимания человека в соседней комнате. «Не входи сюда». Кто-то мелкими шагами направился в сторону комнаты, в которой находилась Йока. Дверь приоткрылась. Йока замерла, неспособная пошевелиться. Она словно в оцепенении стояла около сундука, окружённая его содержимым, разбросанным по полу. Йока рефлекторно потянулась к рукояти меча, но остановилась на полпути. Она решилась на кражу, потому что ей это было нужно, чтобы выжить. Да, было бы проще угрожать людям мечом, но если бы угрозы не сработали, ей пришлось бы действительно воспользоваться им. Если это причиняет столько боли, почему бы не закончить все прямо сейчас?» Дверь распахнулась. На пороге стояла крупная женщина средних лет. Заметив Йока, она замерла и взглянула на нее широко раскрытыми глазами. Йока растеряла всякое желание убегать так, что просто молча стояла и смотрела на женщину. Она ощутила странное спокойствие и смирение перед лицом неизбежного. Ее арестуют, доставят в столицу округа и, скорее всего, казнят. Все кончено. Но хотя бы больше не придется волноваться о голоде и усталости. Женщина взглянула на ткань, разбросанную под ногами Йока. Здесь нет ничего ценного, дрожащим голосом произнесла она. Йока ожидала, что женщина закричит. Ты искала одежду? Тебе нечего надеть? Этот простой вопрос слишком ошарашил Йока, она не смогла ответить. Женщина расценила молчание как согласие. Она перешагнула порог и вошла в комнату. «Я храню одежду здесь». Она подошла к кровати, стоявшей около Йока, и, опустившись на колени, откинула свисающее одеяло, под которым обнаружился выдвижной ящик. «Здесь я держу старые вещи, которые мне больше не нужны. Например, одежду моей погибшей дочери». Она открыла ящик и принялась перебирать одежду. «Что бы ты хотела надеть? Хотя не то, чтобы у меня здесь был большой выбор». Женщина оглянулась на Йока. Йока в ответ уставилась на нее. Не услышав ответа, женщина протянула ей кимоно. «Как жаль, что моя дочь умерла так рано. Вся одежда очень простая». «Почему?» — выпалила Йока. «Почему эта женщина не подняла тревогу? Почему она не убежала?» почему спрашиваешь ответила женщина повернувшись к йока йока осознала что ей не хватает слов чтобы ответить женщина слегка натянуто рассмеялась после чего продолжила укладывать одежду обратно ты пришла из хайра я эм... у нас тут была шумиха насчет сбежавшего Кайкяку. йока тут же замолчала Женщина криво усмехнулась. «У нас тут куча упрямцев, это точно. Они говорят, что Кайкяку разрушит королевство, что Кайкяку творят зло, что из-за них происходит сёку. Лишь глупцы станут заявлять такое». Она окинула ёко взглядом с ног до головы. «Откуда взялась вся эта кровь на тебе?» «Когда я была в горах Йома, она не смогла выдавить из себя больше ни слова». «А, на тебя напали Йома, да? Их тут целая куча в последнее время». «Ты, похоже, неплохо с ними справилась». Женщина поднялась на ноги. «Пойди присядь. Уверена, ты хочешь есть. У тебя было что поесть. Ты выглядишь нездорово Йока смогла только покачать головой. Она совсем поникла. «Ну, тогда давай перекусим. Я нагрею воды и помогу тебе отмыть всю эту грязь». «А потом выбери, что хочешь надеть». Женщина с радостным видом собрала вещи и направилась к двери. Она обернулась на Йока, которая до сих пор не сдвинулась с места. «Кстати, как тебя зовут?» Йока открыла рот, но не смогла выдавить из себя ни звука. Она села на пол, по щекам покатились слезы. «Ох, бедняжка, все хорошо, все хорошо». Заботливо произнесла женщина, погладив Йока по спине теплой рукой. Тебе должно быть нелегко пришлось, но все будет хорошо. Все, через что прошла йока, словно навалилось на нее разом. Она разрыдалась. Свернувшись на полу клубочком, она плакала, будто наступил конец света.